Глава вторая. Сборы. Два дня после совещания в главном штабе ушли у Алексея в непрерывных сборах. Департамент полиции не собирался отпускать своего чиновника в командировку за просто так. В с ы с к н о е отделение Темирханшуры следовало передать целый тюк корреспонденции. Темирханшура, столица д а г е с т а н с к о й области (нынешнее название Буйнакск). Главный документ. о с о б ы й с е к р е т н ы й а л ф а в и т н ы й с п и с о к разыскиваемых преступников, дополнялся опознавательным альбомом с фотографическими портретами з л о д е е в плюсом семнадцать циркулярных писем, регламент о дознании политических преступлений, а н к е т а к годовому отчету городского полицейского управления, сметная ведомость и даже бланки служебных ф о р м у л я р о в Как будто коллежский ассессор едет на Камчатку, а не на обжитый. и обустроенный Кавказ. Более всего Алексей поразило следующее письмо из родного департамента. В нужное экстренно секретно е господину полицмейстеру города Темирхан Шура. Прошу принять меры к розыску и задержанию бразильского подданного Тавия Альфонса к а с а д а Лима, бывшего казначея м о н а с т с к о й таможни штата Амазонка. Указанный Лима присвоил себе 939 тысяч 511 миль рейсов, 476 рейсов, примерно один миллион рублей. И бежал в Европу. По некоторым сведениям, он мог приехать в южные города России, приметы и так далее. Выков с трудом представил себе беглого бразильского подданного, скрывающегося где-нибудь в Дербенте с мешком загадочных миль рейсов. Куда он с ними бедолага? Трактир не примут, в гостиницы тоже. Плохие воспоминания пробудил другое письмо департамента. а р е с т а н с к о е господину полицмейстеру всем исполнительным чиновникам объявляется циркулярный розыск в отношении Крона, то есть крестьянина Владимирской губернии Покровского уезда Митинской волости деревни з и н о в с к о й ф и н и е с т а Иванова р а к о в н и к о в а Указанный Раковников в 1884 году в Петербурге во главе шайки душителей убил восемь и ранил одного человека. В числе жертв фабрикант ваксы и чернил Гонтмахер. При задержании Раковников убил околотчного надзирателя. Приговоренный к бессрочной каторге бежал с этапа, тяжело ранив Ефрейтер конвойной команды и ч а с о в о г о По агентурным сведениям может скрываться в Кавказских горах. Приметы. рост два аршина пять и пять восьмых вершка рот обыкновенный зубы все нос продолговатый лицо чистое возраст тридцать лет волосы темно русые борода и усы рыжеватые телосложение плотное у внутреннего края правой лопатки родимое пятно черного цвета на груди на четыре пальца ниже левого соска пятно красного цвета ниже его по той же линии рубец от бывшего небольшого нарыва На правой ноге второй палец рядом с большим немного короче остальных. При задержании чинам полиции соблюдать особенную осторожность. Выков знал ф и н и е стараковникова лично. В октябре у коллежского а сессора родились близнецы. Одного сразу назвали Павлом в честь б л а г о в о а второму имя подбирали несколько дней. Алексей предложил Вареньке назвать малыша в память о ее покойном отце Александром. Однако так ротко, но твердо воспротивилась. Александр н е ф е д ь е в совершил страшный грех, покончил с собой в 1881 году, оказавшись замешанным в убийстве. Неожиданно объявился побочный сын и предъявил доказательства законности своего рождения. Очень любивший свою вареньку, оказавшуюся вдруг. вследствие подлой интриги б е с п р е д а н н и ц ы и незаконнорожденной н е ф е д е в с о т ч а я н и я заказал убийство своего неожиданного отпуска. Когда все совершилось и оказалось при том бесполезным, он ужаснулся собственному поступку и застрелился. Дочь, хоть и простила отца, но боялась перевести его именно своего сына. Из понятного опасения, как бы вместе с именем. не передалось ему тернистое прошлое деда. Когда Лыков понял причины, он согласился, чтобы второго м а л ы ш а назвали в честь его отца Николаем. Здесь молодые родители и помирились. И то сказать, это была их первая разболка почти за год семейной жизни. Близнецы росли крепкими и веселыми. Внешнее их сходство не было особо сильным. Павлук оказался ниже ростом и разрезом глаз пошел в мать. А Николка более походил на отца. Счастливый папаша стал раньше возвращаться со службы, мог часами возиться с потомством, в у щерб, прочим делам. Его жизнь разом изменилась, сделалась наполненной и интересной, как вдруг случай показал коллежскому ассессору оборотную сторону этого счастья. Летучий отряд департамента получил приказ помочь столичному градоначальству в поимке банды Раковникова. Тот тоже совсем р а с п о я с а л с я убив за два дня в Петербурге и окрестностях четырех человек. Агентура донесла, что преступники скрываются на складе воздушных звонков на большой Гребецкой улице. Семеро мужчин в статском, все атлетического сложения, оцепили склад, но внутрь не заходили, замешкались у входа. Обычно первым это всегда и б е з б о я з е н н о делал помощник начальника отряда Лыков. но сейчас он вдруг вспомнил, как п а в л у к а Давича р а с ц а р а п а л ему маленькими ноготками нос и не смог переступить порога. Это было неожиданно, непривычно, очень постыдно, но ничего поделать с собой Алексей не мог. Прошло тягостных две минуты. Наконец, с о с к н о й городовой Загулин крякнул и, шагнув вперед, взялся за ручку двери. Тут Лыков опомнился, оттер его плечом. из взведенным револьвером вскочил в сквад, остальные в о р в а л и с ь следом, но лишь услышали удаляющиеся шаги в дальнем конце огромного помещения. Алексей бросился на звук, остальные агенты с трудом поспевали за ним. Вторые ворота склада выходили на малую разночинную. Выбежав из них, к о л л е ж с к и й а с е с с о р споткнулся распростертое тело колчанного назирателя Кузнецова, поставленного здесь в засаду. В груди полицейского напротив сердца олела крупная н о ж е в а я рана. Тот вечер Лыков не вернулся за с л у ж б ы домой, а принялся слоняться по холодному мокрому городу. Потоптался у парадной подъезда дома на Дидарльной улице, где жил влагово, не вошел, не хотелось никого видеть, сунулся в три портерных, выпил водки без закуски, но это не помогало. В глазах стояли его вот товарищи по летучему отряду — надежные, проверенные в опасных делах люди. И как они смотрели на л ы к о в а тамусклада и отводили торопливо глаза. Начальник, надворный советник Мукасеев, хлопнул своего помощника по плечу и сказал з а д у ш е в н ы м голосом: м н и к и с н е Алексей Николаевич, эдак с каждым бывает. Как поймешь, что цена твоей жизни теперь другая. Ничего». п р и ы к н е ш ь Агенты отряда поддержали Мукасеева и тоже сказали ободряющие слова. Жизнь есть жизнь, люди это понимали. Но и Лыков понимал, что в смерти околоточного надзирателя виноват лично он. Себя пожалел, а его за место себя под нож подставил. И теперь товарищи уже никогда больше не будут уверены в нем до конца, как было до этого случая. Выкову пришлось смириться со случившимся. Теперь он каждый месяц заносил в довек узницова сто рублей, вдвое больше жалования погибшего. Серая убитая горем женщина деньги брала и очень благодарила, но сыщику все казалось, что она никогда его не простит. Может быть, только казалось. Чувство вины, м у ч а ю щ е е Алексея, толкнуло его на крайне неосторожный поступок. Агентура донесла, что Раковников укрылся в Пироговской лавре. Когда летучий отряд закупорил с обеих сторон малко в переулок, л ы к о в оставил своих людей у входа, а сам пошел на разведку. Сказал: погляжу осторожно и вернусь. А сам отправился брать Раковникова в одиночку. А соведомитель сообщил, что с Мазом всего один сообщник. Он ошибся. В маленькой комнатке укрывалось, считая с Раковниковым пять крепких и бывалых головорезов. Это была, наверное, самая трудная и опасная схватка в жизни Лыкова. Он получил три ножевых ранения, а ударки стенем с к о л ь н у л по голове и п е р е б и л уже сломанную когда-то ключицу. Двоих бандитов Алексей выбросил в окно с четвертого этажа, они упали на крышу дровника, сильно расшиблись, но выжили. Только тогда товарищи Лыкова сообразили, что к чему, и бросились наверх. Когда они ворвались в комнату, Лыков весь в крови сидел верхом на главаре. И выкручивал ему руку в плечевом суставе. Еще двое г а й м е н н и к а лежали по углам, гайменник убийца. У одного живого был выбит глаз, голова второго была страшным ударом в к о л о ч е н а в грудную клетку. Алексей лечился целый месяц. Варенька только теперь поняла настоящий характер мужниной службы. На время лечения коллежский ассессор был отозван из летучего отряда и причислен к МВД без должности. Шло расследование происшествия. Лыков доказывал, что был неожиданно обнаружен бандитами во время разведки и оказался вынужден вступить в схватку. Но начальство ему не верило. Новый директор департамента полиции Дурново собирался отчислить Лыкова. Из-за непозволительных эмоций тот подставил под удар всю операцию. Но не решился. Алексей был лично известен императору. Кроме того. За скромным коллежским а с е с с о р о м выселась тень Павла а ф н а с ь е в и ч а который был вхож в такие кабинеты, что страшно вымолвить. И Дурново отступил. Выковалишили наградных к рождеству и вернули в летучий отряд. Благоводо ждался, пока Алексей встанет на ноги и увез его на охоту в Артемяки. Хозяин имения граф Петр Шувалов, начальник гвардейского корпуса, предоставил гостям и егерей и отдельный флигель. Два дня учитель и ученик караулили волков на номере, пили водку у костра и беседовали о всякой всячине. Вернулись посвежевшие и уже на пороге прощаясь, пал ф а н а в и ч сказал: "Понимаю, страшно жить, когда ты не один. Делаешься очень уязвим. За них всегда боишься больше, чем за себя, а за себя боишься по-новому, никак прежде. Опасаешься не дожить до следующих степеней счастья." видеть, как дети растут, мужают, женить их, повзрослевших ждать потом внуков. Я лишён этого, но понимаю тебя. И все понимают. Мукосеев товарищ по отряду, даже Дурнову. Тебе надо научиться жить с этим. И не делай, пожалуйста, больше таких глупостей. И вот теперь Раковников бежал с этапа. Хорошо бы встретить его в этих самых кавказских городах. и свернут ь при задержании шею. Благовод а л Алексею еще одно личное поручение, не объясняя его сути. Требовал о с ь зайти в архив окружного суда на Литейном, взять некую банку под номером сорок три и отвезти ее в Тимирханшуру, а там Лыкова встретит и посылку заберут. На вопросы, что это за склянка, зачем везти ее так далеко и кто получатель, шеф лаконично сказал: делай, что велю. И Алексей отправился на л е т е й н ы й Надо было забраться на чердак огромного двухэтажного на высоком цоколе здания суда. Поднявшись, он сразу почувствовал тяжелый неприятный запах, очень знакомый запах, так сохраняют трупы, а еще резкая добавка спирта, которая делала пребывание на чердаке чуть более терпимым. Около сотни стеклянных банок, выставленных на полу и на длинных деревянных столах. занимали все помещение. Некоторые были укутаны в оберточную бумагу, но большинство стояло открыто. В банках, хорошо различимые в формалине, плавали то отрубленные людские головы, то руки, то ноги, а где и внутренности. Это был архив останков жертв д а в н и ш н и х преступлений. Некоторые склянки стояли здесь уже более двадцати лет. Как вещественные доказательства они фигурировали в суде. И должны были теперь храниться б е с с р о ч н о Даже привычного лыкова замутило от увиденного. Смотритель архива, румяный крепыш с петлицами к о л л е ж с к о г о секретаря, улыбнулся: "У нас все т у ш у ю т с я Это от отсутствия привычки. Черт, у такую привычку? А вы и стало быть обвыкли? Да уж восьмой год эти потроха карауля. По н е в о л е привыкнешь. Какая там у вас банка? т о р т р е я а это вон." в том конце между головами фон зона и штрама надворный советник фон з о н был убит с целью о грабления 7 ноября 1867 года, а штрам убит собственными женой и сыном 11 сентября 1871 года. Архив о с т а н к о в сгорел вместе со зданием окружного суда в феврале 1917 года. А в моей банке что находится? В а ш е й т о А с е р д ц е Сердце чье? Они как раз проходили мимо очередной емкости, в которой плавало что-то белесое и волокнистое. Это кишки того парня, что в семьдесят четвертом нашли на колокольне в спасской церкви, пояснил смотритель. А сердце доставили в шестьдесят седьмом году из Новгородской губернии. принадлежит оно какому-то магометанскому фанатику по прозванию Кунта Хаджи. Ну и ну, удивился Лыков. Как человек, бывавший на Кавказе, он слышал это имя. Основатель и вождь чеченского вирда братства Кадирия Кунта происходил из простых пастухов. Вирд отделение к а д и р и одно из ответвлений суфизма, основано великим персидским теологом Абдул Кадиром в двенадцатом веке. Став главой братства на Кавказе, он привел в него множество сторонников и сделался влиятельной теневой фигурой. фактически равной официальной власти русской администрации это не понравилось и в 1864 году шейх был арестован и выслан в Новгородскую губернию говорили что он умер в ссылке а т е л о его было выкрадено учениками и тайно похоронено где-то в горах и вот теперь благово зачем-то заставляет Лыкова возвратить на Кавказ с е р д ц е этого давно забытого властителя умов А как этот трофей оказался в здешнем архиве? Смотритель глянул в толстый журнал. Об этом имеется следующая отметка: означенный орган вырезан и при п р о в о ж д е н для бессрочного хранения по особому распоряжению Кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича. Это для чего же? И сие разъяснено. Вот с целью лишить мятежников предмета, могущего быть ф е т и ш е м Глупость какая не выдержал Алексей. Вместо того чтобы предать покойника земле, как велит порядочность, р е ж е т его на части. Нашли фетиш. Давайте сюда в банку. Лыков аккуратно уложил свою странную н о ш у в чистый х о л щ е в ы й мешок, расписался в журнале и почти бегом удалился из страшного места. Кантомическим а деталям он относился спокойно. Много уже повидал их на своем веку. Как православный человек Алексей был возмущен диким произволом бывшего кавказского наместника. Если Благово хочет, чтобы именно он вернул сердце хаджи в горы, то что ж, то вполне по-христиански. б а л а ф о н а с доложил он через четверть часа. Банку я из архива забрал. Как мне поступить, ежели вдруг в Темирхан ш у р е меня с ней никто не встретит? Благово хмыкнул в седые усы. в Стретят и заберут, не бойся. А зачем это вообще делать? Для твоей безопасности. Нельзя ли разъяснить? – спросил Алексей с некоторым раздражением. Не злись, пожалуйста. Окончательно ты это поймешь, когда окажешься там в горах. Я позвольте напомнить, там уже бывал и все равно не понимаю. Ты бывал там, я помню, и воевал и кровь проливал. но в качестве кого? Как вольно пуп, вольно определяющийся первой категории. д о б р о в о л е ц окончивший полный курс гимназии. А здесь политика восточная, азиатская. Когда ты окунешься в нее по самую маковку вместе со своим другом бароном, то скажешь мне спасибо за идею с посылкой. Пока же поясню лишь одно: к о н т а х а д ж и умер, но организация его жива и даже процветает. Кадерийский тарикат сделался параллельной структурой власти теневой администрацией всего Северного Кавказа. Правительство опасается его, пытается и с к о р е н и т ь и, на мой взгляд, совершенно напрасно. Надобно с ним сотрудничать, извлекать свои выгоды. Однако кавказское начальство еще со времен Михаила Николаевича отличается тупостью и нежеланием владеть с горцами. А ты выкажешь себя другим. Братство Кадирия будет очень признательно тебе за подарок, очень. И это может весьма пригодиться вам, с т а л о б ы Как состоится передача? Очень просто. Они сами тебя отыщут, как только приедешь. Отдашь, они сядут на коней и у с к а ч у т Спасибо, не жди. Но эти люди добро помнят. Получается, что вы своей властью отменили распоряжение великого князя? Получается. Я поговорил с председателем окружного суда, объяснил абсурдность и дикость команды наместника, и тот написал записку в архив. Вас накажут, если узнают, Алексей. Это ерунда по сравнению с теми д е й с т в и т е л ь н о ы м и опасностями, которые достанутся тебе. Так что бери склянку и езжай домой, укладываться в дорогу. Я приеду на вокзал проводить.